Занавес поднялся, возвещая начало второго акта. Нянюшка наблюдала из-за кулис. Было особенно интересно следить за тем, как актеры пытаются постоянно держать одну или обе руки над головой, защищая себя от какого-нибудь несчастного случая. Таким образом, в данном акте было гораздо больше взмахов и драматических жестов, чем требуется даже для оперного представления. Она прослушала дуэт Йодины и Буффалы, Вероятно, первый дуэт в истории оперы, во время которого оба исполнителя наотрез отказывались смотреть куда-либо, кроме потолка. От музыки нянюшка также получила некоторое удовольствие. Впрочем, если считать музыку пищей любви, сегодня публике подавали бутерброды. После первого акта искра из представлений ушла. Нянюшка покачала головой. Позади из теней выступила некая костлявая фигура. Вскинув руку, она потянулась к ничего не подозревающей нянюшке. Но тут нянюшка Яга вернулась. «О, привет, Эсме! Как ты сюда пробралась?» «Билеты по-прежнему у тебя, так что мне пришлось побеседовать с билетером по душам. Но через пару минут он придет в чувство. Что тут у вас происходит?» «Разное. Герцог вот спел длинную песню про то, что ему пора идти, потом граф спел песню о чудесной весенней погоде, а еще с потолка свалился спокойник. Ну, для оперы это ведь нормально? Как сказать. А, знаешь, в театре, если долго смотреть на мертвые тела, начинаешь замечать, что они на самом деле шевелятся. Это тело вряд ли зашевелится. Удушение. Кто-то тут развлекается тем, что убивает людей. Я поболтала немного с балеринами, много чего узнала. В самом деле? Они все в один голос твердят о призраке. Хм... «Носит черный оперный костюм и белую маску? Вот ты откуда знаешь?» Матушка самодовольно улыбнулась. «Лично я ума не приложу, зачем кому-то может понадобиться убивать людей в опере?» Нянюшке вдруг вспомнилось выражение лица госпожи Тимпани. «Ну, разве что другим людям в опере, ну еще музыкантам, ну и, пожалуй, кому-нибудь из публики». «Я не верю в призраков», — решительно заявила матушка. «О, Эсме, ты ведь знаешь, у меня в доме их живет не меньше дюжины!» «О, я верю в призраков!» — ответила матушка. «В настоящих призраков, грустных и печальных. Они болтаются вокруг да около и воют, воют. Но я не верю, что они убивают людей или пользуются холодным оружием». Она отошла на несколько шагов. «Здесь призраков и так хватает». Нянюшка молчала. «Когда матушка слушает, не прибегая к помощи ушей, лучше помалкивать». «Гита? Да, Эсме? А что такое «Белла Донна»?» «То же, что ядовитый послен, только красивей». «А, так я и думала. Ха, каков нахал! Но на оперном языке это значит «прекрасная женщина». «В самом деле? О!» Подняв руку, матушка дотронулась до твердого, как железо пучка волос. «Глупости все это!»